Глава десятая Когда они приехали на хутор Поперечный, все вышло именно так, как говорил Фельдфебель Курц. Стоило ему доложить начальнику штаба, что с ним в машине приехали нужные штабу связисты, как генерал Фангор вызвал к себе Шубина и Степанчука. «Фельдфебель Курц мне говорил, что у вас назначение в 37-ю дивизию», сказал он. «Это так?» «Не совсем так, господин генерал», признался Шубин. «У нас вообще нет назначения». Мы оба должны были еще оставаться на лечении в госпитале. Но оба попросились на фронт, и нас выписали. «Так вы оба настоящие герои!» — воскликнул начальник штаба. «Это хорошо, что у вас нет назначения, и вас нигде не ждут. Сейчас я выпишу предписание, что вы оба прикомандированы к штабу нашей армии. У меня и задание для вас есть. У нас потеряна связь с 12-й танковой дивизией. Видимо, осколком снаряда перебило провод». «Сейчас расположитесь в землянке и сразу вступайте к начальнику службы связи капитану Римеру. Он объяснит, где искать повреждения. Устранить его нужно как можно скорее. К вечеру мне нужна надежная связь с танкистами. Все понятно. Тогда ступайте». Разведчики отправились искать землянку, в которой им предстояло жить в ближайшие дни. По дороге Шубин заметил. «Вот, все и устроилось. Даже не пришлось никого убивать». «Убивать?» — удивился Степанчук. А кого мы должны были убить? Здешних связистов. Я еще в машине, когда этот фельдфебль сообщил, что мы едем прямо в штаб гота понял, что судьба посылает нам отличный шанс устроиться при штабе. И этот шанс нужно обязательно использовать. Но тогда я еще не знал, что им не хватает связистов, и думал, как сделать, чтобы задержаться здесь в поперечном хотя бы на час. За этот час я бы нашел здешних связистов и ликвидировал их. и тогда генералам Готу и Фангору ничего не оставалось, как пригласить нас на освободившееся место. «И вы так спокойно об этом говорите?» – поразился Степанчук. «Но я не понимаю, ведь эти люди-связисты, они нам ничего не сделали. Как же можно их так хладнокровно убить?» «Они враги, Виктор», – ответил Шубин. «Враги, которые вторглись на нашу землю. Мы должны их убивать, это наш долг. Долг любого солдата, особенно разведчика». Разведчик должен быть коварным и проявлять твердость по отношению к врагу. Если ты этого не понимаешь, тебе нечего делать в разведке. Ага, вот, кажется, и наша землянка. Давай пока закончим этот урок о профессии разведчика, а то нас неправильно поймут. Вряд ли нужно уточнять, что свой разговор разведчики вели по-немецки. Даже если бы кто-то подслушал обрывки их беседы, он вряд ли бы что-то заподозрил. Подумаешь, солдаты говорят о необходимости убивать врагов. А вот хоть одна фраза, сказанная по-русски, могла сразу означать «провал». В землянке разведчики заняли свободные места и уже собирались идти искать начальника службы связи, когда в землянку вошел один из ее давних жильцов — ординарец генерала Фангора Фельдфебель Эйхгорн. Он обнаружил, что Шубин по ошибке занял его место, рассердился и схватил мешок разведчика, чтобы сбросить его на пол. Схватил и поразился его тяжести». «Что там у тебя?» — спросил удивленный Фельдфебель. «Гири, что ли, с собой возишь?» «Нет, господин Фельдфебель, не гири», — с почтительным выражением ответил Шубин. «Там у меня много теплой одежды. Когда я воевал под Москвой, я очень страдал там от морозов. Думал, что и здесь холодно. Выписал из Германии много теплых вещей, а оказалось, здесь зима совсем не такая злая, как под Москвой». «Значит, ты там померз под Москвой, да, и фрейтер? – усмехнулся Эйхгорн. «Что ж, тогда твой страх перед русскими морозами понятен. Бери свой мешок и неси его вон на то место у входа. А самые теплые вещи тебе здесь вряд ли понадобятся. Я здесь воюю с ноября и ни разу не видел морозов сильнее, чем у нас в Бранденбурге». Шубин перенес свой мешок на то место, которое указал Фельдфебель, однако уходить из землянки не спешил. Крутился что-то, перекладывал с места на место. На деле он ждал, когда Фельдфебель Эйхгорн выйдет. и никто не будет за ним следить. Как только Фельдфебель вышел, Шубин оглянулся, убедился, что на него никто не смотрит, кроме Степанчука, и быстро достал из вещмешка рацию, засунул ее под шинель и только после этого вышел из землянки. Ему надо было срочно найти место, где можно было спрятать рацию, причем спрятать так, чтобы ее можно было время от времени доставать. Где это можно сделать на маленьком хуторе, где полно войск? Может, в стогу? Несколько стогов все на торчали на окраинах хутора. Но если вблизи хутора начнутся бои, стога, скорее всего, сгорят. К тому же они стоят открыто, и сразу видно человека, который к ним зачем-то часто ходит. Может закопать рацию в земле под снегом? Нет, не годится. В холоде батарея сразу разрядится, а где ее заряжать? И опять же, человек, который зачем-то копается в земле, вызывает подозрения. Так ничего и не придумав, Шубин в сопровождении Степанчука дошел до дома, где размещалась служба связи. Там же располагался склад проводов и других нужных для связи вещей. Здесь их встретил начальник службы связи, капитан Ример. Достав карту, капитан показал, где проходит провод, обеспечивающий связь штаба с 12-й танковой дивизией. «Где-то здесь, на этом участке, провод и перебило», — сказал Ример. «Надо найти место разрыва и устранить неисправность. Не скрою, задание опасное». Русские то и дело обстреливают этот участок. Но на то вы связисты, чтобы не бояться опасности, верно? Совершенно верно, господин капитан, ответил Шубин. А как насчет проволоки? Кусачек, плоскогубцев, куска изоляции? У нас с собой инструментов и материалов нет. Ничего, у меня на складе все найдется, заверил Ример. идемте. И он повел разведчиков на склад. Здесь на полках аккуратно были разложены нужные материалы и инструменты. Шубин собрал себе комплект нужного оборудования, потом помог Степанчуку собрать такой же комплект для себя. Затем снова обратился к начальнику службы связи. «Скажите, господин капитан, а если мне срочно потребуется кусок проволоки или еще что-то, мне каждый раз надо вас разыскивать?» «Нет, каждый раз искать меня не надо», — ответил Ример. «Вот тут в коридоре на стене висит шкафчик, видите? Здесь хранится все самое необходимое». «Правда, здесь не такой идеальный порядок, как у меня на складе. Наши погибшие связисты хранились здесь вместе с нужными вещами всяких вам. Но я надеюсь, вы разберете все вещи по полочкам и наведете настоящий немецкий порядок». «Конечно, господин капитан, мы наведем порядок», — ответил Шубин за себя и за своего напарника. А когда капитан ушел в свою конторку, где вел учет всех материалов, разведчик незаметно достал из-под шинели рацию и засунул ее на верхнюю полку шкафчика. Здесь средства связи видно не было, и никому бы не пришло в голову его здесь искать. В то же время Шубин всегда имел доступ к шкафчику, мог взять рацию, а потом снова незаметно положить ее на место. Теперь можно было отправляться в степь, выполнять задания генерала Фангора. «Вот видишь, Виктор, все устроилось наилучшим образом», — говорил Шубин, пока они шли по степи. «Мы прибыли на фронт, устроились при штабе, где нам не нужно непосредственно участвовать в боевых действиях, «Воевать против своих?» «Мы нашли место для себя, место для рации. Осталось сделать только одно дело. Одно, но самое важное. Найти оборванный провод?» «Предположил Степанчук». «Нет. Найти способ, как получать нужную информацию», ответил Шубин. «Ведь пока что нас с тобой не приглашают на заседание штаба и не докладывают нам оперативную обстановку, как они делали, когда изображал группенфюрера Шнейдера. Надо что-то придумать». Но пока что в голову ничего подходящего не приходило, и надо было заниматься более прозаическим делом, налаживать связь, искать место обрыва. Шубин, правда, не служил связистом, но не раз наблюдал, как они делают свою работу. Ему чаще приходилось рвать немецкую связь, чем ее восстанавливать. Но что же, всему в жизни когда-то приходится учиться. Разведчики прошли около двух километров, следуя вдоль немецкого провода, и, наконец, наткнулись на место обрыва. Действительно, здесь разорвался снаряд, вырвав порядочный кусок провода. Шубин достал провод, инструменты, и они вдвоем за 10 минут устранили повреждение. Когда они вернулись в штаб бригады, чтобы доложить генералу Фангору о выполненном задании, там уже знали о том, что неисправность устранена, связь работала. Однако у начальника штаба, как выяснилось, было для связистов новое задание. «Необходимо срочно протянуть новую линию связи», — заявил Фангор. «Она должна связать наш штаб с командованием первой танковой дивизии. Она только что переправилась через Маныч и присоединилась к нашей группировке. Штаб генерала Клейста, командира дивизии, находится на хуторе Высокий Яр. Это 4 километра отсюда. До ночи связь с Клейстом должна быть установлена». «4 километра, и там нигде, как я понимаю, пока нет провода», — уточнил Шубин. «Да, и фрейтер провода там нет», — кивнул Фангор. «Вам предстоит его протянуть». Как я понимаю, потребуются три катушки. Разумеется, вы вдвоем с вашим напарником не справитесь с такой тяжелой работой. Не беспокойтесь, я выделю вам в помощь двоих солдат. Это все, чем я могу вам помочь. «Я вас понял, господин генерал», — ответил Шубин. «Вы тоже не беспокойтесь, мы выполним приказ, установим связь». Он кликнул Степанчука, и они отправились на склад к капитану Римеру. Там получили четыре катушки провода. Шубин решил запастись на всякий случай лишним проводом. и остальные необходимые инструменты и материалы. Тут подошли двое немолодых солдат, присланных генералом. Каждый взял по катушке провода, Шубин открыл карту, выбрал направление на хутор Высокий Яр. Затем со своей катушкой вернулся в штаб, присоединил начало провода к аппарату, стоявшему в штабе, и пошел в степь, разматывая катушку. А трое остальных поспешили за ним. Надо сказать, Шубин сильно обрадовался, когда услышал о новом задании. и свою радость он не мог скрыть от рядового фельдмана. Тот удивился. «Чему это вы радуетесь, товарищ капитан?» тихо спросил он, когда двое немцев не могли их услышать. «Немчура заставляет нас пахать на них, словно рабочих лошадок. Мы еще ни разу тут не поели толком, а только работаем». «Как-то ты несознательно рассуждаешь, рядовой», ответил ефрейтор-кнехт. «Мы, солдаты, должны радоваться тому, что не сидим без дела, что все время трудимся, приближая нашу победу. А если говорить серьезно...» то нам дают замечательную возможность наладить канал получения информации. Тот самый канал, о котором я думал всю середину дня. «Как же вы думаете получать информацию, уходя все дальше от штаба?» продолжал удивляться Степанчук. «А этот провод на что?» спросил Шубин, показывая на моток провода в своих руках. «Вот она, моя связь с генералом Готом и генералом Фангором, и генералом Клейстом, и прочими немецкими генералами». А как я буду этой связью пользоваться, сейчас увидишь». Когда они прошли около двухсот метров и спустились в балку, Шубин остановился. «Берите остаток моего мотка и идите дальше», — приказал он двоим солдатам, которых им придали в помощь. «А мы с Фельдманом задержимся здесь. Надо замаскировать провод в снегу. Чего встали? Вперед, сыны Германии!» Прогнав таким образом сынов Германии подальше... Шубин склонился над уже проложенной линией и неожиданно для Степанчука перерезал провод. Затем он приделал к каждому из полученных концов по телефонному разъему, затем достал телефонную трубку и вставил в нее полученные разъемы. А затем засыпал всю конструкцию снегом, но рядом сложил небольшую пирамиду из камней. «Вот тебе, рядовой, моя связь с генералом Готом и прочими надутыми немцами», — сказал он Степанчуку. «Сейчас в этой трубке ничего не слышно». Но когда связь заработает, мы услышим все, что начальник штаба бригады генерал Фангор скажет генералу Клейсту и что тот ему ответит. То есть с помощью этой трубки можно получить информацию о планах немцев. Только мне надо будет знать, когда начнется их сеанс связи и успеть добежать до моей телефонной станции. Ну, 200 метров я за три минуты пробегу, а со временем я устрою такие станции и на других линиях связи, с другими дивизиями и полками. Теперь понятно, как я собираюсь получать информацию?» «Понятно, товарищ капитан», — расплылся в улыбке Степанчук. Они тянули провод три с лишним часа и к полуночи достигли хутора «Высокий яр». Двое солдат, помогавших связистам, заявили, что работа их совершенно измотала, и они останутся ночевать у танкистов. А Шубин заявил, что ничуть не устал и пойдет назад в свою землянку. «Вы только прямо сейчас сеанс связи со штабом бригады не начинайте», предупредил он коллег-связистов в штабе первой танковой дивизии. «Мне еще надо всю линию проверить. Полчасика. Можете подождать?» «Мы-то можем и час ждать», ответили ему. «Но вот будут ли ждать генералы. Они нам не подчиняются». «Но вы с ними все же поговорите», предложил Шубин. А сам, выйдя из штаба танковой дивизии, припустил по степи бегом, так что Степанчук едва за ним поспевал. «Куда это мы так спешим, товарищ капитан?» Взмолился бывший водитель. «Я уже еле на ногах держусь». «Спешим к началу переговоров двух генералов», ответил Шубин, не остановившись и даже не обернувшись. «Информацию я спешу получить. Понятно?» Он бежал с такой скоростью, что Степанчук постепенно от него отстал. И в результате добежал до своей телефонной станции, устроенной им в балке, всего за 20 минут. И когда он схватил телефонную трубку, включил звук и прижал холодную трубку к уху, Он услышал самое начало беседы генерала Фангора и генерала Клейста. Пока генералы говорили друг другу любезности, Шубин устраивался поудобнее и готовился слушать. Следующие сорок с лишним минут он слушал, как начальник штаба бригады дает установку на завтрашний бой командиру немецких танкистов. Это была исключительно важная информация. Шубин сразу оценил ее значение. Речь шла о предстоящем сражении за станицу «Маночская». Бригада генерала Гота получила категоричный приказ от фельдмаршала Манштейна во что бы то ни стало отбить станицу у русских войск. Немцы, как оказалось, уже два дня предпринимали попытки выполнить этот приказ, вели атаки, но безуспешно. «Русские сильно укрепили этот населенный пункт», слышал Шубин в трубке голос генерала Фангора. «Они заделали все проходы между домами, укрепили сами дома, заминировали все подходы к ним». А главное, они на южной окраине станицы вкопали в землю два десятка своих танков, превратив их в постоянные огневые точки. Самое печальное для нас, что мы не знаем места расположения этих танков. И когда наша артиллерия бьет по этой части станицы, она бьет, как правило, мимо танков. Нам необходимо заставить эти русские танки выйти из своих укрытий. И для этого мы разработали хитроумный план — в котором решающая роль отводится вашей дивизии. Вы должны завтра с утра начать атаку на северную часть станицы». «На северную, вы сказали», — откликнулся генерал Клейст. «Я не ослышался». «Нет, генерал, вы не ослышались», — подтвердил Фангор. «Вы будете атаковать, наседать, много стрелять. Но все это будет лишь отвлекающий маневр. Ваша цель — не взять эту северную окраину Маночской, а выманить русские танки из их укрытия». «Вы меня понимаете?» Генерал Клейст ответил, что теперь он все понял, и беседа между генералами продолжалась. Они обсуждали детали задуманного немцами ложного маневра. Шубин не стал дослушивать эти детали до конца. Он повернулся к Степанчуку и сказал, «Так, Виктор, вот и для тебя дело есть. Беги, что есть духу, на склад к Римеру. Если он спит, разбуди. Скажи, что тут новая линия в одном месте над оврагом висит, в любую минуту может оборваться». «Пусть выдаст тебе кусок проволоки, чтобы укрепить линию». «А на самом деле зачем нам этот кусок?» — спросил Степанчук. «На самом деле он нам вовсе не нужен», — ответил Шубин. «На самом деле мне срочно нужна рация. Ты помнишь, куда я ее положил? Она на верхней полке шкафчика под всяким хламом. Ты покопаешься в этом хламе, незаметно возьмешь рацию и принесешь ее сюда, мне. Надо срочно передать сообщение в штаб фронта, иначе наши могут попасться на обман немцев». Понял задание? Тогда беги, а я здесь еще послушаю. И Шубин вновь прильнул к телефонной трубке, а Степанчук, выполняя приказ командира, поспешил на хутор: Получить желанный моток проволоки у него получилось далеко не так просто, как это, наверное, получилось бы у Шубина. Капитан Ример уже спал и вставать ему совсем не хотелось. Но когда он уразумел, что обрыв грозит только что проложенной линии, так необходимой самому генералу Готу, он прервал свой сон. и начал действовать. Открыл склад, выдал Степанчуку требуемую проволоку, дал крепеж. А еще стал навязывать бывшему водителю помощников пару солдат из охраны. Вот этого точно не требовалось и Степанчук с трудом, но отбоярился от непрошенных помощников. А в промежутках между этими спорами он успел нанести визит к шкафчику, достать рацию и спрятать ее в свою сумку связиста. И затем бегом пустился обратно в степь. Надо сказать, что к тому моменту, ошёл уже третий час ночи, Виктор Степанчук порядком устал и страшно хотел спать. Как нарочно к этому времени пошел снег, видимость резко ухудшилась. Вроде бы небольшое расстояние было до места, где Шубин устроил свою телефонную станцию. Но пройдя метров сто от хутора, Степанчук вдруг понял, что потерял нужное направление и не знает, куда идти. Он запаниковал. «Кричать? Но что в таком случае кричат немцы?» Он не знал. Огромным усилием воли он взял себя в руки и сообразил, что у него есть верная дорога к Шубину — это телефонный провод. Надо всего лишь по своим следам вернуться туда, где он точно видел провод, и идти по нему. Степанчук так и сделал. Он вернулся к окраине хутора и дальше шел, держа в руке провод. В итоге дошел до балки, в темноте свалился в нее и упал прямо в объятия Шубина. «Ну ты и гулять, мастер», — неодобрительно высказался разведчик. Принес рацию? Давай скорее». Я узнал много подробностей завтрашней операции немцев. Надо их скорее передать. Шубин включил рацию, настроил ее и передал в штаб Южного фронта большую радиограмму, содержащую секретный немецкий план об операции в станице «Маночская».